Ловушка на крота Присяжный дезертир лежит на секционном столе в Институте судебной медицины. Он присутствовал в первый день заседания и остался весьма впечатлен судом асизов. Председатель объяснял, как будет проходить суд. Быть присяжным заседателем — большая честь. В этом присяжный был убежден. А после обеда он пропал. Его обнаружили жандармы, пришедшие забрать его из дома силой на следующий день. Он лежал на спине в гараже. Сомнений в причине смерти не было. Из области сердца торчал длинный металлический пруд. Машина стояла на домкрате, а рядом было спущенное колесо. Свидетельство того, что здесь недавно меняли проколотую шину. На рабочем столе лежал официальный бланк. Повестка о явке, врученная накануне. В ней адресату сообщалось об обязанности любого выбранного присяжным заседать в суде Асизов, а также о том, что отсутствие в день слушания без уважительной причины карается штрафом в размере 3750 евро. А совсем рядом, все еще зажаты в тисках, стоял самодельный механизм, приводимый в действие охотничьими боеприпасами. Внутри жандармы обнаружили разорвавшийся патрон 12-го калибра. По их словам, это была самодельная кротоловка. Неизбывное любопытство заставило меня сразу же зайти в интернет. По фразе «как сделать ловушку на крота», поисковик быстро выдал мне целых 437 тысяч результатов. Но у меня получилось найти фотографию инфернального устройства, которое выглядело точно так же, как у присяжного. Комментарий на форуме сообщал. Всем добрый вечер. Эту ловушку на кротов мы сделали вдвоем с соседом. Эффективность 100%. В трубку помещается патрон калибра 12. Когда крот задевает датчик, в него попадает снаряд. Могу прислать чертежи, если требуется. Вам нужно обработать трубку для патрона, изготовить ударный механизм и крышку. Потом останется только спаять их. На что только не идут мастера на все руки в борьбе с этим очаровательным животным. Чтобы придать устройству еще большую эффективность, присяжный пошел на крайнюю меру. Заменил патрон 12-го калибра металлическим стержнем. Несомненно, у него на участке жили кроты-гиганты, вроде неокосмического крота в игре «Атака Неоса». Коллекционной карточной игре по вселенной ю -Oh, в которую мои сыновья играли часами до того, как увлеклись видеоиграми. В секционном зале бригада чешет затылки. Как приступить к установлению повреждений? Обычно мы сами продеваем зонт сквозь пулевые отверстия в ткани на всю глубину, чтобы зафиксировать угол ранения и, соответственно, направление раневого канала. Сегодня нам привезли потерпевшего уже со стержнем. Как нам не разрушить структуру? При классическом вскрытии грудной клетки разрезают ребра справа и слева по бокам, а затем снимают ее переднюю часть, включая ребра и грудину. Но если так сделать, судмедэксперт рискует удалить стержень перед исследованием и разрушить внутреннюю траекторию. Правильно поставленная задача – половина решения. Я иду в зал. При виде тела на ум приходит образ. В книге по пулевой стрельбе для охоты на крупную дичь автор рекомендовал всегда целиться в область сердца, чтобы не заставлять животное страдать. А чтобы лучше показать эту область и органы, в книге была напечатана серия фотографий вскрытого с левой стороны оленя. На фото грудная клетка животного была разрезана по боку, легкое удалено и было отчетливо видно сердце и траекторию пули, сразившей оленя на повал. Я предлагаю Марии следовать этому необычному протоколу. Она делает большой разрез под левой рукой, открывает грудную клетку, из которой удаляет боковую часть, а затем удаляет легкое. Так она получает доступ к левой стороне сердца, В нем в направлении спереди назад насквозь проходит застрявший одним концом в позвонках металлический стержень наповал сразивший присяжного. Несколько недель спустя Мари вызывают на место обнаружения тела для следственного эксперимента. Эта процедура отличается от реконструкции преступления, которое проходит в присутствии судебного следователя и одного или нескольких предполагаемых преступников. Следственный эксперимент может быть организован по инициативе следователей и только в их присутствии. Это делается для проверки нескольких гипотез перед тем, как продолжить следствие. Марии собирает необходимое снаряжение, белый комбинезон, маркировочный материал, сантиметровую ленту и непременно что-нибудь перекусить, и сообщает о своем уходе в секретариат. «Ты пойдешь в тоннель?» — спрашивает ее одна из секретарей, тоном наполовину обеспокоенным, наполовину восхищенным. «Тоннель? Какой тоннель?» «Тот, который выкопал этот тип. Где его убило кротобойкой?» «Что за новость? Ничего не понимаю». «Нам же шеф рассказывал». «Каюсь, грешен. После вскрытия история о смертельном механизме распространилась по всей службе и даже стала любимой темой разговоров в команде». Секретари засыпали меня вопросами, и я придумал для них собственную версию истории, навеянную персонажами игры «Атака Неоса». Ужасная, конечно, вышла история с этими кражами. Жандармы мне все рассказали. Тянулось уже несколько лет. Понятно, что дело к тому и шло. Тут я сделал паузу, чтобы заинтриговать собеседниц. «Кражами?» Да, у жертвы была навязчивая идея залезть в дом к соседу и обокрасть его. И только его. Как глупо. Очевидно. Не все же могут похвастаться рациональным поведением. И что же дальше? До этого его ловили раз пять. И каждый раз он возвращал украденное, обещал лечиться и поэтому никогда не был в тюрьме. Кроме того, он был под наблюдением психиатра Синона. «Мой коллега профессор Синон – крупная фигура в криминальной психиатрии. Он работает в Пуатье, но его репутация выходит далеко за пределы Франции. Вовлеченность Синона придала достоверности моему рассказу». «Так он был клиптоман? «Именно. Клептоман. Но форма клептомании у него была своеобразная. А еще он страдал расстройством личности, чем-то вроде извращения» зациклился на соседе. Ему нравилось наблюдать за его смятением, хотя он знал, что сразу попадет под подозрение после очередного проникновения в дом. Две молодые женщины выразили свое молчаливое согласие. Раз уж так сказали жандармы, и раз Синон, авторитет для всех психиатров службы, был причастен к этому, тогда должно быть это все правда». Самое сложное в рассказе невероятной выдуманной истории – заставить собеседника заглотить наживку. Начало было положено хорошее, но самое сложное оставалось впереди. Мне трудно было сохранять серьезность. Несмотря на приводы в жандармерию и постоянное наблюдение, попыток он не бросал. Возмущенный сосед превратил свой дом в крепость – Он поставил высокий забор, расставил повсюду сигнализацию, обмотал все колючей проволокой, острой, как бритва. Не может быть. Нет-нет, так и было. Но все напрасно. Вор перерезал решетки, срывал сигнализацию, перелезал через колючую проволоку. Но он мог пораниться. К счастью, для него такого ни разу не случалось. И вот однажды его застрелило кротобойкой, Нет, наоборот. Он оставил попытки залезть в дом к соседу. Как будто бы. Это было необычно, и сосед подумал, что вор заболел или переехал. Но нет, он никуда не уезжал. И что? Опасаясь внезапного вторжения, сосед внимательно осмотрел свой участок. Вот как он обнаружил тоннель. Не может быть именно так. Узкий проход, еще не закончены, но уже подкопаны под участок соседа. В нем-то тот и установил ловушку. Остальное вы знаете. В жизни суд судмедэкспертов всегда есть место необыкновенным случаям, и это может придать правдоподобие любой безумной истории. Марий хохочет, разрушая смехом плоды моего воображения. «Что за чушь? Бедный парень умер у себя в гараже». Затем она убегает, оставляя позади вытянутые лица. Однако и следственный эксперимент не пролил света на точные обстоятельства смерти. Согласно материалам расследования, мужчина переживал депрессивный эпизод. На продолжение заседания после обеда в понедельник он не явился из-за проколотой шины. Он сообщил об этом в суд, но до зала, где заседал суд Асизов, информация не дошла. Оказало ли требование явиться в суд для исполнения гражданского долга такое давление на него, что он не выдержал и покончил с собой? Или он случайно активировал механизм ловушки в поисках инструмента? И что тогда делает 60-сантиметровый стержень в устройстве для боя кротов длиной 12-13 сантиметров, вес которого не превышает 100 граммов? Наши вопросы остались без ответа. Ясно только одно. Конец тоннеля он увидел.